Если ты вынужден носить очки, постарайся подобрать более подходящую оправу или носи контактные линзы. Если у тебя здоровенный нос, учти, что по этой части у меня есть опыт. Сделай такую причёску, чтобы она скрывала эту самую выдающуюся черту твоего лица. Если у тебя красивые глаза, постарайся подчеркнуть именно глаза. Если ты слабак, жиденьким бицепсами и пухлым животом, уж потрудись, поднакачайся. Когда я понял, что из меня не получится любимец юных дев, я решил смириться с тем, как я выгляжу. Я был тощим. Итак, как же мне лучше распорядиться этим своим преимуществом? Я начал заниматься бодибилдингом, занимаюсь я по сей день. Когда я понял, что мои вьющиеся волосы не фенами, не щётками не распрямить, я позволил им выглядеть, как они хотели. Правда, я их немного обесцвечиваю. С годами внешний вид станет занимать тебя всё меньше и меньше. Конечно, всегда будут существовать те, кто смотрит на людей как на предмет потребления. Они будут стремиться завести себе племенного жеребца или роскошную штучку, лишь бы продемонстрировать другим свои приобретения. Просто некоторые люди так никогда не становятся взрослыми. И их годы не делают умнее, как это случилось, например, со мной. Снова шучу. Твой внешний вид это всего лишь упаковка. Если ты хочешь её улучшить, ну что ж, отлично, старайся. Но по правде говоря, судить о тебе станут не по голубым глазкам или роскошным бицепсам. Между прочим, хороший человек всегда вызывает симпатии. Независимо от того, красив он или нет. Существует масса людей, которые становятся невероятно привлекательными, стоит им открыть рот. Разве Вуди Аллен по нормальным стандартам красив? Вовсе нет. Но ум, чувство юмора, талант сделали его объектом обожания тысяч женщин. Талант, вот что их привлекает. Доброта, надёжность. Хочешь верь, хочешь не верь, но когда я был юношей, женщины совершенно не обращали на меня внимания. Зато теперь слава сделала меня внешне привлекательным, даже интересным. Лицо, которое когда-то было моим проклятием, стало достоинство. О чём свидетельствует то, в каком странном мире мы живём. Ты уж извини, но мерзкое нутро никакой косметикой не скроешь. Если ты привлекателен, благодари Бога. Но не вздумай обманывать себя. Не дай тебе, Господь, поверить, будто ценой с мазливой мордой можно купить жизнь. Я верю, что каждый может стать привлекательным. Нет ничего, что невозможно было бы преодолеть. Работай. Работай над упаковкой, если та поможет поверить в себя. Но не забывай о самом продукте. Все. Считаю работу закупочной комиссии оконченной. Ярлыки и ценники. Гнусным типом я был не всегда. По правде говоря, лет до десяти я был весьма популярным в классе, к тому же хорошо учился. Но потом родители переехали из квартала Фрипорт в квартал Болдуин. И путь длиною в три мили, как оказалось, вел к катастрофе. В первый же день в Шубертовской начальной школе я заявился на площадку для игр в весьма боевом настроении. И тут же ввязался в драку с самым сильным парнем. То, что он знаменитый драчун, мне было неизвестно. И на глазах всей школы он поднял меня в воздух и с размаху влюпил меня в кирпичную стену. Бабах. Смертный приговор был вынесен единогласно. Я стал изгоем. Если бы я его побил, тогда другое дело. Тогда я сразу стал бы самым клёвым чуваком во всей школе. Как говорил комик Чарли Паркер: если я поймал мяч, я герой. Если я не поймал мяч, я козёл. Я стал козлом. Но мои рога привели к бирку. И всё потому, что поначалу я не разобрался в расстановке сил на площадке. На второй день в этой школе я познакомился с потрясающей девчонкой, на которой ещё в детском саду повесили ярлык белая вошь. У неё не было друзей. Она часто плакала, и вообще мне её было очень жалко. Лет в 12 она начала расцветать и превращаться в прилестную егину леди. Но для всех она по-прежнему была белая вошь. Кстати, кто-нибудь когда-нибудь видел ту чёртову белую вошь? И с Шубертом мы перешли в среднюю школу в который собирались ребята из нескольких начальных школ. И для новых мальчиков она отнюдь была не белой вороной. Для них она была штучкой. Всего за несколько недель из самой нелюбимой девчонки класса она стала самой популярной девчонкой школы. И парни из Шуберта кляли себя последними словами. Люди поддаются стереотипам с пугающей лёгкостью. Ну-ка, на кого из вас был навешен ярлык тупица? И признайтесь, вы ведь приняли его. Вы нарочно ведёте себя по-дурацки, наслаждаетесь вниманием класса, когда даёте глупый ответ. Потому что в конце концов хотя бы этот ярлык является отличительной чертой вашей личности.